Они отправились завтракать в Каринф. Жоли схватил сильный насморк, начинавший приставать и к Леглю. Последний щеголял в довольно поношенном сюртуке, а Жоли был одет хорошо. Было около девяти часов утра, когда они вошли в кабачок. Они поднялись на второй этаж. Их встретили Матлотта и Жеблотта. «Устриц, сыру и ветчины», — приказал Легль. Приятели уселись за стол. Кабак был пуст, других посетителей еще не было. Жеблотта, узнав приятелей, поставила на стол бутылку вина. Только они успели съесть несколько устриц, как вдруг из люка показалась чья-то голова и раздался голос. Проходил мимо. Слышу, отсюда несется соблазнительный запах сыра бри и я и вошел. Это был грантер Он взял табурет и сел к столу приятелей.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 Я чувствую его только потому, что он меня греет. Старое платье то же самое, что старые друзья. «Это верно», — подхватил Жоли. «Старое платье все равно, что давнишний приятель». «Эк, как ты, мой красавец, разгнусавился со своим насморком», — съязвил Грантер. «Ты откуда, Грантер?» — осведомился Легль. «С бульвара?» «Нет». «А мы с Жоли только что видели начало шествия». «Славное зрелище!» — добавил Жули. «Как, однако, тихо на этой улице!» — воскликнул Леголь. «Но кто бы мог подумать, сидя здесь, что весь Париж встал вверх дном? Как это заметно, что здесь когда-то были одни монастыри? Дюбрейль и Саваль дают полный список этих монастырей, как и аббат Лебеф. Тут все вокруг так кишмя и кишело монахами. Обутыми, босоногими, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми»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 «Просто мороз продирает по коже, когда вспоминаешь об этом. Налей!» И он протянул Жоли свой стакан, в который тот ему налил вина. Грантер опорожнил стакан и продолжал. «Брэн, взявший Рим, — орел. Банкир, овладевающий девушкой, — тоже орел. Есть только одна действительность — выпивка. Каковы бы ни были ваши убеждения, —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 кого не знаешь?» – спросил Легль. «Не знаю». «Верно?» «Говорю тебе, не знаю». «Воображаю, какого свойства любовные похождения Мариуса», – воскликнул Грантер. «Мариус, этот воплощенный туман, наверное, нашел себе какое-нибудь воплощенное облачко. Мариус из породы поэтов, то есть сумасшедших. Святое безумие Аполлона». Любопытную парочку влюбленных должен представлять Мариус со своей Марией, Мэри, Мариеттой или Марионной. Представляю себе, как они плавают в экстазе, забывая о поцелуях. Целомудрствуют на земле, утопая в блаженстве в бесконечном. Это души, сгорающие страстью на звездном ложе. Грантер принялся за вторую бутылку, которая, быть может, вдохновила бы его на вторую речь, как вдруг...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 «Не вы ли, господин буссюэт спросил он. «Да, это мое прозвище», – ответил Легль. «Что тебе нужно от меня?» «Да вот какой-то высокий белокурый господин остановил меня на бульваре и спросил, «Знаешь тетушку Гюшлу?» «Еще бы не знать. Это, мол, старикова вдова, что живет в улице Шанврери. Ну вот», – говорит, – «ступай туда, отыщи там господина буссюэта и скажи ему от меня, Абицеды». «И больше ничего?» – спросил я. «Больше ничего. Наверное, ему хочется подурачить вас, не правда ли? Он дал мне десять су». «Жоли, дай мне десять су», — сказал Леголь. «Грантер, и ты одолжи мне столько же». Получилось 20 су. Леголь отдал их мальчику. «Благодарю, господин», — пискнул маленький посол. «Как тебя зовут?» — спросил Леголь. «Навэ. Я приятель Гавроша».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 гомен кухонный поваренком гомон в булной подмастерьем гомен лакей грумом гомен матрос юнгой гомен солдат кадетом гомен живописец мазилкой гомен в лавке мальчиком на побегушках гомен при дворе пожом гомен да что говорить мало ли еще всяких гоменов пока рантер перечислял разновидности гоменов легголь вполголоса бормотал себе под нос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 «И я тоже. Значит, мы все остаемся», — заметил Леголь. «Так будем пить. Ведь можно пропустить похороны, не пропуская мятежа». «О, что касается мятежа, то я в нем непременно буду участвовать», — скричал гнусовой Жоли. Леголь потер руки и весело проговорил. «Принялись-таки исправлять революцию 1830 -го года. Хорошее дело. Она немного сжала нам подмышками».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 Ухарский опирался левым кулаком в колено и с поднятым в правой руке стаканом торжественно говорил, обращаясь к толстым от Лотти, «Да будут настиж отворены двери дворца, да будет всем свободный доступ во французскую академию, и пусть каждый пользуется правом целовать госпожу Гюшлу. Пьем, друзья!» И обернувшись к госпоже Гюшлу, он добавил, «О ты, античная женщина, освященная древностью, приблизься, чтобы я мог»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 Сохранял, однако, полное спокойствие. Усевшись на подоконник и подставив спину дождю, хлеставшему через открытое окно, он молча наблюдал своих друзей. Вдруг он услышал позади себя шум, торопливые шаги и крики к оружию. Обернувшись, он увидел на улице сен де на углу улицы Шанврери, Анжел Раса с винтовкой, Гавроша с пистолетом, фиис с саблей, Курфи Рака со шпагой, Жана Прувера с мушкетом, Камфера и Багареля с ружьями, а за ними всю примкнувшую к ним толпу, тоже вооруженную чем попало. Вся длина улицы Шанврири не превышала расстояния ружейного выстрела. Босюэт приставил обе ладони в виде рупора к губам и крикнул «Эй, Курфирак! А, Курфирак!» Курфирак услышал зов и, увидев Босюэта, отправился к улице Шанврири. Потом, подойдя поближе, тоже громко спросил, «Ну, что тебе нужно?» «Куда идешь?» «Строить баррикаду», — отвечал Курфейрак. «Ну и строй ее здесь, место подходящее». «И то правда», — согласился Курфейрак. И по его знаку вся толпа тоже хлынула на улицу Шанврери.